Глава 15. Доброе утро! Нейтрально поздоровался Антуан Гидерика, стоило нам подойти поближе. Доброе! немного поразмыслив, согласился я. У нас проблема, перешел к делу Гидерика. Дмитро Громов стоял рядом с Антуаном, но на нас с Мироном даже не взглянул. Он был занят тем, что разглядывал главное здание гимназии. В голове у меня мгновенно промелькнули возможные варианты. Громов решил замириться? О нашей дуэли узнали учителя? Пожарский не смог вылечить пнувшего меня Меньшова? Или это и вовсе подстава? От последней мысли я все же отказался. Гидерика и подставы в моей голове как-то не вязались. Нужно больше информации. У нас, уточнил я, судорожно размышляя, какой вариант окажется верным. У нас, спокойно подтвердил Антуан. «Что за проблема?» — поинтересовался я, отдавая инициативу Гидерика. О нашей «встрече» доложили директору гимназии. «Удивительная новость», — я не удержался от сарказма. «Очень неожиданная». «Если ты намекаешь на Игната», — прочитал мои мысли Гидерика, «то это не он. С ним была договоренность». «Значит, против воли задумался я, у нас либо завелась крыса», Либо учителя не такие лопухи, за которых их держат большинство гимназистов. Проблема не в том, что было, — поморщился Гидерика, — а в том, что будет. Что вы предлагаете? Напоминать про штрафы и возможное исключение я не стал. Если пришел сам Громов, то угроза более чем серьезная. Лучше бы с тобой был Дубровский, — протянул Гидерика, скользнув взглядом по нахмурившемуся здоровяку. Не в обиду тебе будет сказано, Мирон. «Почему это?» – прогудел Мирон. «Роман хорошо разбирается в гласном и негласном кодексе дуэлей», – дипломатично ответил Антуан. «Без него вы можете подумать, что мы решили вас, – он поморщился, – обмануть». «Тяжело с безродными разговаривать», – с любопытством уточнил я. «Мне с высоты своего жизненного опыта было хорошо видно, как Антуан старается сгладить сословные противоречия, и надо отдать ему должное, у него неплохо получалось». «Не просто не стал спорить Гидерика, а с форточниками еще тяжелей. Вы не знаете многих элементарных вещей, не говоря уже о многочисленных нюансах. Я разберусь», — с усмешкой пообещал я, «и с нюансами в том числе». «Придется», — Гидерика не принял мой шутливый тон, «если хочешь чего-то добиться. Предлагаю перейти к делу. С каждой секундой разговор нравился мне все меньше и меньше. Я в этом мире всего ничего», но эти постоянные словесные баталии уже утомляют. Хорошо, хоть для 13-летнего пацана у меня язык более-менее подвешен. Все эти многочисленные намеки, полутоны, оттенки. Уколоть, задеть, вывести из себя. Уф, сложно. Проще выйти на татами и сразиться с соперником лицом к лицу, чем чесать языком. Ночью были нарушены правила гимназии, немного помолчав заговорил Гидерика. Не буду вдаваться в детали, главное, у нас есть три варианта действий. Первый — все отрицать и получить штрафы за дуэли за вранье. Второй — признаться и обойтись штрафом. Третий — признать дуэль дружеским поединкам и снять все претензии. «Дуэли!» — скептически протянул я, прокачивая тем временем варианты. «Если бы мы не признали ваш поединок дуэлью», — Гидерика покосился на хмурого Громова то всем участвующим грозило бы отчисление. Удачно вышло, на этот раз сарказм скрыть не удалось. Нормально, Гидерика и ухом не повел, а Громова всего аж перекосило. В принципе, я согласен признать дуэль дружеским поединкам, протянул я. И претензий к вашей пятерке не имею. Я понимал, что, возможно, теряю рычаг влияния на того же самого Громова. Черта с два он пришел бы на переговоры со мной самолично, если бы не серьезная угроза. Но главное сейчас прикрыть тылы. К тому же пропнувшего меня сволочь меньшова, я специально умолчал. Вот и отлично, улыбнулся Гидерика. Тогда. Но с одним условием, я не дал Антуану себя перебить. Деньги, во взгляде Гидерика, мелькнуло нескрываемое презрение. Перемирие с вашей пятеркой на весь учебный год. От Гидерика донеслось что-то похожее на волну уважения, а от Громова так и повеяло недовольством и злобой. «Это...» — Антуан посмотрел на Дмитро и, получив едва заметный кивок, повернулся ко мне. «Возможно. Вот и отлично. За себя я не переживал, за ушлого Филиппа тоже, а вот за Славика и простодушного Мирона было волнительно». «К чему быть готовым?» — нетерпеливо поинтересовался я. По моим субъективным ощущениям, пора было идти на завтрак, а ведь мне еще нужно закончить дела со Стеллой. «Если классный будет расспрашивать или, скажем, директор», с готовностью ответил Гидерика, «говорите, что это был дружеский поединок». Антуан едва заметно смутился, покосился на скривившегося Дмитро, после чего с явным трудом выдавил из себя. И желательно не упоминать о магии. «Передам ребятам», честно ответил я, «но за себя скажу так». «Если прижмут, то врать не стану, просто промолчу». «Спасибо», — гидерика явно чувствовал себя не в своей тарелке, да и кислая рожа Громова как бы намекала, какую честь нам сейчас оказывают, говоря спасибо. Сочтемся, улыбнулся я, не удержавшись от подколки. Оба, что Гидерика, что Громов, синхронно поморщились и, не говоря ни слова, направились к столовой. Я же, подмигнув нахмурившемуся Мирону, прикоснулся руками и лбом к Стелле.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 Аура одержимости плюс один к каждой стезе. Сила рода, второе колено. Так, мысленно потеряв руки, я задумался, какую пассивку выбрать. Если я правильно понял, то при получении каждого ранга происходило не только усиление тела или ума, но на выбор еще давалась какая-нибудь способность. Вот только вместо усиления тела мне предлагается сделать выбор между тренером, предпринимателем и силой рода. Я задумчиво уставился на уведомление. Тренер, как я понял, это отсылка к отцу, а предприниматель к дяде. Интересно, мне повезло или наоборот? Вдруг другие способности круче? Впрочем, сейчас главное сделать правильный выбор, а о алгоритме способностей можно подумать и потом. Итак, тренер выглядит круто. Солидный бонус к рукопашке и обучению и умопомрачительные плюс два каури. Моя бесполезная аура мгновенно перейдет из разряда «шлак какой-то» в крутой бонус. И здесь уже не играет роли, что бонус случайный. Плюс 3 к случайной стезе – это, на мой взгляд, круто. Тем более при работе в пятерке плюс 3 превращается в плюс 12. Что с предпринимателем? Во-первых, спасибо дяде, что увлекался боксом. Благодаря ему неплохой бонус к рукопашке. Во-вторых, управление коллективом и финграмотность мне однозначно не помешает. Ведь мои приоритетные задачи – заработать денег и сформировать репутацию. В-третьих, плюс один к случайной стезе, и еще плюс один к каждой. Это при некоторых раскладах даже круче, чем тренерский бонус. По крайней мере, для моей пятерки точно. Очень вкусно, очень. Ну и сила рода, конечно. Второе колено – это доступ к памяти дедов. Один электрик, пчеловод и строитель-самоучка, второй – профессиональный военный и лесник. Чертовски заманчиво, но что-то мне подсказывает, что взяв второе колено, я потеряю возможность выбрать пассивки первого колена. К тому же не воевать, не электрифицировать княжество я в ближайшее время не собираюсь, а значит здесь и сейчас выгоднее брать или тренера, или предпринимателя. Я еще раз посмотрел на доступные к выбору пассивки и выбрал предпринимателя. Строить долгосрочные планы, полагаясь на удачу, По-другому плюс три к случайной стезеи не назвать, не вариант. В общем, будущее покажет, прав ли я или нет. «Готово», — прохрипел я, отрываясь от стелы. Странно, по субъективным ощущениям провел так не более минуты, а горло пересохло, будто был в пустыне. Стоп, а это что такое? Я проморгался, но рябь на периферии взгляда никуда не исчезла, даже наоборот. Стоило мне сконцентрировать на ней внимание, как всплыли лаконичные строчки. Воин 2 текущий, 3 изначальный. Инженер 1 текущий, 3 изначальный. Маг 0 текущий, 2 изначальный. Интересно. Получается, повыси франк я получил что-то типа удаленного доступа. Ну, наконец-то, проворчал Мирон, ждущий меня неподалеку. Есть охота, невозможно. Сейчас поедим, отозвался я, успокаивая больше свой желудок, чем товарища. К тому моменту, когда мы дошли до столовой, я узнал, что Мирон почти получил второй ранг подмастерия по кузнечному делу. Мастер из гильдии намеренно затягивал аттестацию, чтобы не лишаться хорошего, а главное – бесплатного работника. В итоге Мирон по факту выполнял мастерские заказы, хоть и числился подмастерием первого ранга. Но было одно жирное «но». При всех своих достоинствах Мирон пока что не умел создавать формы а значит максимум, что он мог ковать вручную. Зато с молотом наш кузнец обращался в высшей степени виртуозно. Было жутко интересно узнать детали конфликта, который случился между гильдией и семьей Мирона, но, увы, не хватило времени. Стоило нам зайти в обеденный зал, как здоровяк тут же замолчал, и мне не осталось ничего другого, как направиться к нашей пятерке. В столовой нас ждал сюрприз. Получив от Зинаиды Ивановны двойные, не зря бочку таскали порции и список задач на сегодня, мы с Мироном двинулись к нашим. Присоединившись к Роману, Славику и Филу, которые заняли центральный стол, я шепотом пересказал парням состоявшуюся с Гидериком беседу и принялся за еду. «Молодцы», — одобрил сделку Дубровский. «Это хороший вариант. Был бы с вами я, можно было выбить из их пятерки какие-нибудь уступки или преференции», Но и так тоже хорошо вышло. «По крайней мере, у нас появилась фора в год. Я с удовольствием впился зубами в бутерброд с маслом и сыром. Приятный сюрприз от Зинаиды Ивановны, который, к слову, достался каждому из нашей пятерки». «Михаил», — Дубровский поджал губы, «такой наивности я от тебя не ожидал. Ты имеешь в виду, что Громов будет действовать чужими руками?» — уточнил я. и «Естественно», — кивнул Роман. «Я думал об этом, и главная опасность, на мой взгляд, это северяне и Толстой с Безуховым. От этой альфа-пятерки будут проблемы». А родовичи с Волконским и Прокудиным горским вскинул бровь Роман. «Попробуем заключить с ними союз, я решил поделиться своими соображениями». эдаки противовес союзу Громова с северянами. «Хороший план», кивнул Филипп. «Я немного знаю Игоря и Валерона». «Мне без разницы», прогудел Мирон. Меньшов, промямлил Славик, очень хорош с пистолью и опытный инженер, а и еще он. С Меньшовым будет отдельный разговор, нахмурился я. Роман, получится устроить встречу с пятеркой Прокудина, скажем, сегодня после обеда. Не стоит опускать его вторую фамилию, посоветовал Роман. Дворяне к этому относятся очень щепетильно. Насчет встречи. Думаю, все получится. Будем предлагать союз? Они нужны нам. «Мы им, — я задумчиво побарабанил по столу, — глупо упускать такую возможность». «Зачем они нам?» — удивился Мирон, доедая свою двойную, спасибо Зинаиде Ивановне, порцию. Вместо меня ответил Филипп. «По силам мы слабее, чем они, но наш Роман может собрать травы, а у них есть алхимик Валерон Воронцов, который может сварить зелье, и которого ты, кстати, оскорбил на первом уроке». «Я?» — удивился Мирон. «Оскорбил? Как?» «Сказал, что здесь партию не найти и учатся одни пацаны», напомнил Фил, а я согласно кивнул. «Мирон, из безродных только ты да Славик. Будь осторожен со своими словами». «Интересно, меня Филипп от чего-то к безродным не причисляет?» «Я...» — начал было Здоровяк, но Роман его прервал. «Мирон, мы не задеть тебя хотим, а помочь избежать дальнейших ошибок». Здравяк угрюмо кивнул, и разговор сам собой сошел на нет. Одноклассники на нас нет-нет да и косились, но мы старательно делали вид, что нам плевать на все и на всех. Даже Славик хоть и дрожал от волнения, но грудь выпячивать не забывал. В какой-то момент мне показалось, что Славик хочет что-то сказать и поговорить, но я, как назло, отвлекся на список задач, которые передала Зинаида Ивановна. А потом оно как-то забылось. В конце концов, с удовольствием позавтраков, мы раскидали между собой задачи по дежурству в столовой, и направились в классную комнату, где нас ждал второй на сегодня сюрприз. «Доброе утро!» — холодно поприветствовал нас Демид Иванович, стоило нам зайти в класс и занять свои места. Сам классный сидел за столом, а рядом с ним стоял пожилой мужчина в старомодном костюме. Его правая рука лежала на набалдашнике тяжелой трости, а левый он то и дело поправлял очки в толстой роговой оправе. «Судари!» — классный обвел нас суровым взглядом. Позвольте представить вам директора гимназии Якова Ивановича. Ранг 888. Ого, три восьмерки, это, наверное, круто. Наш класс нестройно в разнобой поприветствовал разглядывающего нас мужчину и настороженно замер, не зная, что делать дальше. Присаживайтесь, подсказал Димит Иванович. Мы шумно опустились за парты и принялись пожирать глазами поочередно то классного, то директора. «Друзья мои!» — голос директора оказался глубоким и бархатистым. «Знаете, что я не люблю больше всего на свете?» Я тут же посмотрел направо, нашел взглядом потянувшего было руку Фила и скорчил зверскую рожу. Толстячок недовольно нахмурился, но руку поднимать передумал. «Интересно, он когда-нибудь поймет, что во время приступа риторических вопросов от начальства лучше не отсвечивать и помалкивать?» «Больше всего мне, друзья мои, не нравятся две вещи». Яков Иванович пробежался цепким взглядом по нашим лицам. «Проблемы и идиоты». Он сделал паузу. «Так вот от кого пошла эта фишка» и продолжил. «Первые я предпочитаю решать, а от вторых избавляться». Его взгляд остановился на мне, но я предпочел этого не заметить, с упорством, достойным восхищения, рассматривая свой блокнот. «Дмитро Громов», «Аден Пылаев», «Михаил Иванов», подсказал я. «Михаил Иванов?» Голос директора на мгновение дрогнул, или мне показалось? «Встать!» Мы послушно поднялись, и я почувствовал исходящую от одноклассников дикую смесь эмоций. Предвкушение, злорадство, жалость и даже зависть с гордостью? От преподавателей живея легкой скукой и с нотками вежливого интереса. Объяснитесь, что за дуэль вы устроили после отбоя? Ваше Превосходительство, уверенно заявил Громов, это был дружеский поединок. Ловко, едва слышно пробормотал директор и перевел взгляд на меня. Михаил Иванов, подтверждаете ли вы слова Дмитро Громова? «Подтверждаю», — с достоинством кивнул я. «Есть ли у вас претензии к Адену Пылаеву и Дмитро Громову?» Казалось, взгляд директора просвечивает меня насквозь. «Никак нет», — отозвался я. «К Адену Пылаеву и Дмитро Громову претензий нет». «Хорошо», — недовольно сощурился Яков Иванович, не отрывая от меня взгляда. «Друзья мои, я крайне щепетильно отношусь к славному имени нашей гимназии». И если, скажем, ночью кого-нибудь из вас унизили или обошлись дурно, то, знаете, вы можете сказать об этом здесь и сейчас и ничего не бояться. О боже, он действительно верит в то, что сейчас несет? Обидчик, нарушивший правила гимназии, будет немедленно исключен. Я прямо-таки физически чувствовал, что директор хочет получить возможность исключить Громова с Пылаевым. «Будет исключен с позором, а вашу защиту гарантирует сам князь». Директор пытливо заглянул мне в глаза, словно приглашая заложить сейчас всех и вся. «Друзья мои, вам есть что сказать? Например, вам, Михаил?» «Это лишнее», — не сдержавшись, я ответил резче, чем следовало. «При всем уважении, Яков Иванович». На язык так и просилась фраза «не надо впутывать меня в свои интриги», или что подоходчивей, но я сдержался. При всем моем уважении, Яков Иванович, я очень сильно надеялся, что мой голос не даст петуха. Слово «гимназиста» мало чем уступает слову «дворянина», и я свое слово уже сказал. Выдав эту речь, я мысленно себе похлопал, получилось на удивление складно. Сильное заявление. Директор внимательно посмотрел на меня и покосился на классного. Тот пожал плечами, будто говоря, а я предупреждал. димит Иванович», — директор кивнул на дверь, — «можно вас на минутку?» «Конечно, Яков Иванович», — классный поднялся, одернул пиджак и посмотрел на нас. «Судари, повторяйте заданные вчера наставления и распорядок дня, вернусь проверю». Неужели пронесло? Я послушно раскрыл блокнот и сделал вид, что перечитываю наставление по поведению в княжеской гимназии. «Ах да!» – директор остановился практически в дверях класса. «После уроков Громов, Пылайф и Иванов ко мне в кабинет. Да, все-таки не пронесло».